Глава вторая. Взволнованные нервы царевны Софьи Алексеевны долго не могли успокоиться. Спать не хотелось. Быстро раздевшись и порывисто побросав в беспорядке верхнюю одежду, царевна подошла к окошку терема и отворила его. Освежающий воздух широкой волной хлынул в душную комнату. Молодая женщина, остановилась у отворенного окна, бессознательно любуясь на дивную панораму, раскрывшуюся перед глазами. С жадностью глотая прохладу, она невольно поддавалась успокаивающему влиянию прелестной летней ночи. И действительно, если что еще в силах успокаивать возбужденные нервы, утешать лихорадочное волнение крови, умиротворять бурные страсти и тревоги человека — так это таинственная, мирообильная красота отдыхающей природы. Вид из окна представлялся очаровательный. Вдали в замоскворечье, в мягких волнах матового лунного света, среди темных гущ листвы окружающих садов, выделялись жилища слобожан. Ближе серебристой лентой прорезывалась между неровными берегами река, местами загроможденная плотами и судами, у бортов которых однообразно журчали набегавшие струи. Вправо поднимался к небу Божий храм с блестевшим в вышине золотым крестом, как будто бы указывающим на единственно верное упокоение там, в недосягаемой бесконечной выси. А там еще дальше, еще выше над крестом, над жилищами людскими, над вечно бегущей людской суетой, Беспредельно широко раскинулось небо, в темной глубине которого мерцали и сверкали мириады звезд. А кругом такой ароматный ласкающий воздух, такие живительные струи ветра. Тихо, беззвучно, изредка только там, то сям, послышится лай испуганной дворовой собаки. Улеглись на несколько часов людские волнения, Затихли человеческие звуки, Только кое-где проносятся окрики Недельщиков, часовых и караульных. Да не то песня, Не то брань какого-нибудь запоздалого гуляки. И все мирнее и светлее Взволнованной душе царевны. Постепенно стали отодвигаться назад Все тревожные вопросы дня, Бледнели и умолялись Все минутные интересы, И вместо них — Возникали в памяти дорогие для каждого образы прошлого. Припомнилось царевне бесцветное, но вечно милое детство на руках нянюшек и мамушек, под заботливым взором нежной и любящей матери. Весело было это детство в кругу большого семейства восьми сестер и четырех братьев, правда хилых и слабых, но дружных между собою. Да и нельзя им было быть недружными. Для всех для них одинаково была материнская ласка, одинаково нежен поцелуй и для всех одинаково любящее самоотверженное сердце матери. Эта любовь отзывалась и в их ребяческих сердцах. Любили и они мать свою чисто и глубоко. Резко и ярко рисовался в памяти царевны задумчивый облик матери, нежно склоненный над ее детской кроваткой, тихо шептавший горячие молитвы и так любовно благословлявший ее. Затем вспомнился царевне черный несчастный день. В дворцовых теремах, всегда спокойных и чинных, вдруг началась какая-то необычная беготня и суета. Потом все как-то страшно выжидательно стихло. Потом прозвучал дикий раздирающий крик крик их матери, и потом все смолкло. Новый ребенок явился к ним в товарищи, но этот ребенок уже был сирота. Больше она не видела лица матери, но любовь к ней сохранилась, прошла за весь последующий период, и теперь даже остро и болезненно отразилась в захолонувшем сердце. Вспомнила потом царевна время, Хотя и было тогда с небольшим десять лет, потянувшееся после смерти матери место которой заступила старшая верховая боярыня.